Десятое сентября, вторник, Саана. Саана смотрит на экран телефона. я н отправил сердечко. Вчера они успели вместе провести коротенькую ночь. Рано утром Яна уже не было. О нем напоминала лишь пустая чашка из-под кофе и забытая зубная щетка. Саана улыбается. Может, он специально оставил щетку у нее? Они не обсуждают такие вещи. До сих пор они старательно переносили свои банные принадлежности из одной квартиры в другую, не оставляя после себя никаких следов. Вечером Саана и Самали ушли с работы вместе. Она готова лопнуть от нетерпения. Сегодня они просмотрят личную папку Еремиаса. Саана уже не раз задавалась вопросом, по какой причине Еремиас решил оставить свои файлы на университетском диске, хотел сберечь их от любопытных глаз. Он успел кому-то эту папку показать. Сегодня сделаем небольшой крюк. Нужно заскочить в детский сад. Вдруг сообщает Самули. Забыл сказать, что с нами будет моя дочка, говорит он снежностью. На подходе к садику с а н а решает держаться поодаль, наблюдает, затем, как с а м у л е открывает п о ч н у ю ограду и ступает во двор, наполненный радостными визгами и детским смехом. Детский сад. садик, где растут детишки, думает Саана, прекрасное слово, яркий образ. Жаль, что детские дома не вызывают таких ассоциаций. Вскоре у ворот появляется с а м у л й в компании малюсенькой болтушки. Боже, она ему чуть ли не по коленку! Девочка с любопытством разглядывает Саану, осознав, что никогда не видела ее с отцом раньше. Саана, представляет Саана, а тебя как зовут? Венла. Я работаю там же, где и твой папа, говорит Сана, понимая, что для ребенка это прозвучало недостаточно информативно. Чем вас сегодня кормили? спрашивает Самали у дочери, и та опускается вас с энтузиазмом перечислять все без разбору. Разувшись, Самали тут же отправляется на кухню готовить еду. Еще пару минут и приступим, кричит он Сане, дойдя до дверного проема. Растерянная Саана остается в прихожей наедине с Венлой. Крошечная, тепленькая и м я г о н ь к а я детская ручка до сих пор покоится в ее ладони. Идем, говорит Венла, и тянет Саану за собой. Та пытается найти взглядом Самули, но он самозабвенно шинкует овощи. С кухни доносятся звуки готовки: то льется вода, то ударяя с е о я деревянную доску, грохочет нож, кромсающие корнеплоды. Венла. ты могла бы показать с а н е свою комнату, кричит мужчина, не подозревая о том, что его указание уже и без надобности. В комнате с розовыми стенами стоит кровать с пологом, прямо как у принцессы. У мамы, конечно, больше игрушек, зато у папы кроватка принцессы, сообщает девочка, светясь от восторга. Еще бы, с ее комнатой и знакомятся новые интересные гости. Какая красота! б у д ь у меня такая в детстве, я стала бы самым счастливым человеком на свете, говорит Саана. Давай поиграем в Эльзу и Анну. Чур я Эльза, говорит девочка, и начинает искать Эльзино платьице. Пап, а где Эльзино платьишко? кричит в е н л а А Саана мало по м а л у впадает в панику, как вести себя с такой малышкой, с куда большим удовольствием Саана сидела бы сейчас в гостиной и на пару Самули просматривала файлы, которые е р е м е с сохранил на университетском диске за день до того, как пропал. В дверном проеме возникает довольный Самули. Он достает костюм Эльзы из шкафа. Вы обе похожи на Эльзу, сообщает он. Венла? Ты можешь пока посмотреть мультики, потому что у папы Саана и всякие скучные рабочие дела, говорит он, и уводит Саану обратно в гостиную. Саана включает компьютер и начинает нажимать на иконки файлов, которые сохранил Еремес. Она чудесная, говорит Саан с улыбкой, глядя в экран. Венла самая к л ё в а я из всех, кого я знаю, соглашается Самули, но она уже толком его не слушает. Звуки голоса сливаются в белый шум, когда перед глазами появляются фотографии. На одной выпускники гимназии р е с у еще на трех газетные статьи об исчезновении Каспера Хакалы. Там также есть и текстовый файл, в котором перечислены Каспер Хакала, старшая сестра Иеника, лучший друг Теро. Рядом с именем Теро указан телефонный номер. Еще в списке присутствует Рой Коусисто, а рядом с ним фонд Асио, крестный отец. с а н а пожирает глазами новые сведения, но понимает не все. Она неоднократно пробегается по материалам, отчаянно нуждаясь в комментариях Самули. Несмотря на эмоциональный срыв, он все же согласился ознакомиться с папкой. Возможно, ему как старшему брату е р е м е с а куда проще разглядеть за всем этим что-то важное и осмысленное. Саане сложно разобраться. По большому счету она лишь посторонняя. Все за стол! Командует Самули, внезапно выросший за ее спиной. Саана оборачивается и смотрит на него. Самули, расслабленно о п ё р ш и й с я о дверной косяк, невероятно хорош собой. Его волосы художественно растрепались. Саана спешно утыкается носом обратно в монитор.